следствий». «Уверен?» — удивлённо спросил я. «Ой, что-то мне подсказывает, ты снова заблуждаешься на её счёт». «Может быть, но пойду другим путём. Я так решил». Объясню отцу ситуацию и попрошу его не давать этой истории официальный ход. Он сам решит, что нужно сделать лучше всего. «Совсем не сказать, будет неправильно, всё-таки дело серьёзное. Если всем спускать, каждая собака тебя кусать будет». «Дело твоё», — пожал я плечами. Как по мне, не мешало бы и пожёстче. «Никогда бы не подумал, что ты жестокий, Темников», — усмехнулся Нарышкин. «Оказывается, мой лучший друг только с виду хороший парень, а на самом деле безжалостный и беспощадный?» «Зря лыбишься, между прочим. Просто твой друг, в отличие от тебя, больше смыслит в проклятиях и понимает, насколько это опасно. За такие вещи нужно расплачиваться, чтобы в будущем неповадно было». «Может быть, ты и прав, спорить не буду». Ты ведь и правда в этом больше моего смыслишь. Но я так решила, точка. Так, значит, так. Ему виднее, как следует поступить в этой ситуации. Понять Лёшку можно. Всё-таки два года они были вместе. Любовь, морковь и все эти дела. «Пф», — выркнул Дориан, — «та же мне причина. Если бы я из-за этого жалел всех, кто в конце концов меня предал, то умер бы гораздо раньше». «Пообещай, что никогда не будешь жалеть своих бывших возлюбленных». «Ты чего разбушевался?» — удивился я внезапному порыву злости Мора. «Как я тебе сейчас такое пообещаю? У меня то и возлюблена ещё не было никогда». «Значит, когда появится, я с тебя стребую это обещание», — не сдавался Дориан. «Когда появится, тогда и видно будет», — ответил я. «И на этом мы тему общения с ним закрыли». Впрочем, и с Лёшкой мы больше о его уже теперь точно бывшей графини не разговаривали. После разговора со мной он впал в странное состояние печали и всё больше молчал. Видимо, по-своему переживал этот момент. Поэтому практически весь путь до Белозёрска мы проделали молча. Лишь когда уже приближались к городу, Нарышкин вдруг вышел из своего отспенения и оживился. «Слушай, Макс, может быть, вы сегодня все вместе к нам на ужин?» — предложил он. — Заодно и торт шоколадный съедим, который я тебе проспорил. — Надо же, я думал, ты про него забыл. — Обижаете, Виконт Темников. Торт уже давно доставили твоему деду в лучшем виде. Еще два часа назад, я так думаю. — Солидно, — хмыкнул я. — Нет, Леха, давай не сегодня. Тем более, что ты хотел с отцом поговорить. Мне на ночь же глядят, ты это будешь делать. — Хотя тоже так, — вздохнул он. К тому же, что неделю назад я ему с сказал, что Настя на ужине перед родительским воскресеньем будет. Он обязательно спросит, почему её нет. Эх. Тем временем чёрный лимузин с гербом на Рыжкиных на дверях мягко остановился напротив ворот, и я увидел, что свет горит почти во всех окошках. «Меня здесь ждут!» От этой мысли стало как-то тепло и уютно. «Да завтра, особо приближённая к императору, — весело сказал я и протянул княжичью руку. «Передавай отцу от меня привет». «Угу, давай, не кашляй», — Виала ответил он. «Своим тоже передавай». Едва я захлопнул за собой дверь, как калитка вдруг раскрылась. Из неё выпорхнула радостная Софья, которая тут же обняла меня как родного. «Как же я по тебе скучала!» Глава 10 Поначалу, удивившись бурной радости Вороновой, от которой я немного растерялся, вскоре я поймал себя на мысли, что и сам очень рад её видеть. Такое ощущение, что с момента нашей последней встречи прошёл как минимум месяц. Какое-то новое для меня ощущение, которого раньше не было когда на сердце, само собой, становится приятно от того, что ты видишь родного тебе человека. «Я уже думал, ты для нас торт заказал, а сам решил не ехать», — с улыбкой встретил меня дед в коридоре. «Теперь у нас два шоколадных торта, Максим. Один мы с Софьей ещё днём из кондитерской забрали, а второй ты прикупил». «Это не я, Митнарышкин заказал», — сказал я, поставив свои вещи на пол и начав раздеваться. «Чего это вдруг?» — удивился дед и помог мне снять куртку. «Что-то раньше нас Лёшка не особо шоколадными тортами баловал». «Да так, он мне там в одном деле проспорил». «А, тогда понятно». Дед хлопнул меня по спине и подтолкнул в сторону столовой. «Давай, чеши ванную, мой руки к столу, а я вытащу мясо из духовки, пока оно там в свиной уголёк не превратилось». Вскоре мы сели за стол и начали наперебой делиться новостями. Дед хвастался рекордами по продажам и громкими фамилиями новых клиентов, большая часть которых покупает у нас эликсиры инкогнита Но Софья делилась своими успехами в учёбе. Особенно в алхимии и артефакторике. Последним фактом она меня очень удивила. Как оказалось, практически всё своё свободное время она проводила в лаборатории с дедом, который обучала её на практике тому, что она учила в теории, когда приходили учителя. «Между прочим, я уже на месяц вперёд учебной программы ушла», похвасталась она в тот момент, когда дед нахваливал её и рассказывал, какая она усидчивая и упертая. Но ещё я узнал, что, если у неё остаётся время после алхимической лаборатории, то она с удовольствием проводит его в артефактной мастерской в компании Полины. Не знаю почему, Но для меня эта новость выглядела немного необычной. «Мы с ней лучшие подруги», — добила она меня. «Даже в торговый центр вместе ходим». «Просто класс! Обалдеть! Как так вышло, я понять не могу. Раньше я вроде бы не замечал, чтобы они как-то дружили. Неужели совместная подготовка магазинов к открытию, а потом работа в мастерской Лазаревых, их так сблизила? Видимо, так оно и есть. Других объяснений я не вижу». К тому же Полина думает, что Воронова — моя сестра. Почему бы ему не дружить? Блин, как всё запутано. «Ты забыл ещё их совместные тренировки у ткача», — напомнил мне Дорин. «Между прочим, пока дамы фиктуют, кто-то вообще забыл, когда в последний раз приезжал на базу призраков». «Ты же сам знаешь, у меня уважительные причины», — автоматически ответил я. Если ездить ещё и в Белозёрск, к, к Ткачу, нужно, чтобы в неделе хотя бы было восемь дней, а не семь. Мор любил мне пару раз за день напомнить, что я давно не был на тренировке по фехтованию, и я каждый раз отвечал ему одно и то же. С каких это пор у мужчины есть дела поважнее, чем учиться в любой момент отстоять свою часть в кровном поединке. но вот, опять за своё. Пока, с одной стороны, Дориан рассказывал мне про многочисленные славные дуэли, из которых он вышел победителем, с другой стороны, Софья всё говорила, говорила и говорила. Оно и неудивительно. После стольких лет, проведённых ею в теле ворона, она получила возможность жить полной жизнью. И теперь пыталась компенсировать всё то, от чего ей не хватало и до чего могла дотянуться. Учёба, магазины, кинотеатр в компании Лазаревой, как оказалось. К тому времени, когда очередь дошла до моих новостей, часы пробили десять вечера. Как оказалось, у меня их было не так много, как у Вороновой, но зато они были более практичны по своей сути. Например, я сказал, что наконец-то добыл кристаллические цветы и попросил деда выделить для меня вечер понедельника, чтобы засесть в лаборатории, и попытаться приготовить зелье для эликсира вместо таблетки. Мне было очень любопытно, что из этого выйдет. Впервые в жизни мы будем делать эликсир с компонентом из некрослоя. Даже интересно, сработает или нет. Если эксперимент дастся и полученный эликсир сработает в некрослое, то это откроет нам новые горизонты для исследований. Компонентов в некрослое просто видимо-невидимо и каждый из них нужно попробовать в деле. Да что там. Под это делом можно будет ещё одну лабораторию организовать или вообще всерьёз задуматься над собственным исследовательским центром. До этого было рано думать о чём-то подобном, но если всё получится, то придётся. «Кстати, ты про червяков не забывай», напомнил мне про серебряные желейки Дориан. Чертков говорила что если их постоянно трескать, то черви тебя в некрослое за своего принимать будут. А значит, и из них можно эликсир попробовать приготовить. из других штук, которые ест старик. Ты это хотел сказать?» — мысленно спросил я умора «Не совсем, но мыслишь ты в правильном направлении. Зачем компонентам пропадать? Тогда точно исследовательский центр понадобится». Разошлись мы ближе к одиннадцати. Дед напомнил мне, что завтра рано вставать. Он уже договорился заранее с Лёшкиным отцом в восемь утра встретиться на выезде из Белозёрска, чтобы всем вместе ехать в Китиш. «Кстати, князь за нами машину пришлёт, так что к половине восьмого хочу вас обоих видеть готовыми к выезду», сказал дед, отправляя нас спать. Я подождал, пока Софья закроет за собой дверь в свою комнату, а затем вернулся к деду, чтобы задать ему вопрос, который меня беспокоил. «Там родители вроде собирались приехать в этом году», — сказал я, когда он вопросительно посмотрел на меня, сидя в своём кресле с журналом в руках. «Они тебе случайно не звонили?» Он снял очки, прищурился и сказал. «Вообще-то это должен был быть сюрприз, но, учитывая обстоятельства...» Они будут ждать нас в школе, Максим. А теперь отправляйся в постель и ложись спать. Спасибо, дед. Вот это совсем другое дело. Теперь можно и на боковую с чистой совестью. Я забрался в постель, натянул на себя тёплое одеяло и закрыл глаза, представляя себе наши завтрашние прогулки по школьному парку. Теперь будет ещё круче. Уже не только с бродягой и Борисом их познакомлю, а ещё и живые деревья покажу. Тук-тук-тук. «Тук-тук-тук!» «Максим, ты спишь?» — услышал я шепот вороного из-за двери. «Вот, блин, что там еще случилось? Сейчас, наверное, опять начнет учить что нужно проверить зеркало, которое мы в башне колдуна прихватили». Я укутался в одеяло и пошлепал босиком к двери. «Чего тебя?» — спросил я. «Может быть, ты меня для начала спустишь? Или так и будем через закрытую дверь переговариваться?» пока твой дед нас по комнатам не разгонит. — Заходи. Я приоткрыл дверь, впустил её в комнату и сел рядом с ней на кровать. Софья была в своём любимом чёрном спаренном костюме и в ушастых тапках в виде головы панды. — Что случилось? Ты опять про своё зеркало? — Да нет, при чём здесь? — отмахнулась она. — И так понятно, что сегодня не до зеркала. Я насчёт завтра волнуюсь. — По поводу... — Ну как? Родительское воскресенье же. Я с твоими родителями познакомлюсь. Да и вообще, мы же там все вместе будем. И что с того? Дед с ними перед этим поговорит и все объяснит. Тем более, что они про тебя знают. Голицын к ним заезжал еще, когда тебе только документы сделали. Ты о чем переживаешь? Вот переживаю, — пробубнила она. Знать-то они, может быть, и знают. Но увидят же в первый раз. Все будет нормально, не волнуйся, — успокоил я ее. «У меня нормальные родители, не сидят Если это всё, то я хочу спать». «Нет, не всё». Она посмотрела на меня и нахмурилась. «В последнее время мне кажется, что за мной следят». «Кто?» «Дед кто Откуда я знаю? Я что, по-твоему, ясновидящая?» «Ладно, я понял. С чего ты взяла тогда?» «Видела пару раз какого-то типа. Один раз в мороке, когда из лаборатории возвращалась. А во второй — возле нашего дома. В окно видела, как он недалеко от ворот стоял и что-то высматривал. «Из лаборатории поздно возвращалась она», — передразнил я воронову разнервничавшись из-за её слов. «Кто тебя умный назовёт? Пойдешь ночами по Белозёрску, приключения ищешь на свою...» «Кто бы говорил?» — ответила она. Немного помолчали. Не знаю, о чём думала Софья, а я вот снова вспомнил тот самый вечер, когда ездил в Чёрный Плющ и тот странный силуэт. Теперь я уже окончательно был уверен, что за мной следили. Как оказалось, не только за мной, но и за Вороновой тоже. Чтобы не пугать её ещё больше, я не стал ничего говорить о том, что со мной происходит то же самое. Ни к чему ей об этом знать. «Как думаешь, может быть, это Чернопятов? Уже поглотил чью-нибудь душу и теперь просто ждёт удобного момента, чтобы напасть на меня?» — спросила она. «Всё может быть». В любом случае, разгуливать одной по ночному Белозёрску — это полный идиотизм, тем более по моргу». «Что в нём такого?» — удивлённо спросила она. «А всюду магические лавки, вот что такое. Свистнут тебя в какую-нибудь лабораторию, какие-нибудь наёмники и разделают на органы. Чек и всё. Знаешь, каким спросом органы одарённых пользуются? Будут при помощи твоей печёнки всякие тёмные маги ритуалы проводить». «Ты жуть это не наводи», — усмехнулась она. Так-то мы с тобой тоже тёмные маги на минуточку. Что-то я ни разу не видела, чтобы ты одарённых в переулках с ножиком поджидал. Тёмные маги разные бывают. Не мне тебе объяснять. Разозлился я на то, что она не собирается меня слушать. Я серьёзно, Воронова. Ты давай поменьше одна болтайся. Может быть, это и правда твой макар добитый Хотя бы с Лазаревой вместе ходите или с дедом. Ладно, — пообещала она и встала с кровати. Пойду я, Максим. «Извини, что тебе помешало, просто мне нужно было кому-то об этом сказать, понимаешь?» «Понимаю», — сказала я и встал вслед за ней, чтобы закрыть дверь. «Тебя до комнаты проводить или сама справишься? Обойдусь». Я постоял немного с открытой дверью, дождался, пока она зайдёт к себе, а затем запер дверь на замок. На ночь перед дверью я поставил святой знак и ещё один напротив окна. Последнее время я так всегда делал, и это стало своего рода традицией. Лишь после этого я мог откинуть мысли о всяких странных фигурах и спокойно заснуть. Вот как сейчас, например. «Бум-бум-бум! Бум-бум-бум!» «Макс, вставай!» — услышал я голос деда и раскрыл глаза. «Сколько можно дрыхнуть? Второй раз тебе стучу! Еще и дверь закрыл!» «Неужели уже утро?» Как это я так крепко заснул, что даже будильник... Блин, я поставить его забыл. Точно. «Одевайся, дед!» — крикнул я. «Пять минут!» «Давай скорее, завтрак стынет, Соня!» Мне даже пяти минут не понадобилось, чтобы наскоро умыться, одеться и спуститься вниз. Завтракал я один. К этому моменту Софья уже успела всё съесть и ушла к себе в комнату одеваться. «Что-то она мне не нравится!» — сказал дед, наливая мне в чашку горячий какао. «Глаза красные, дёрганая какая-то». «Нервничает перед встречей с родителями», — сдал я воронову с потрохами. «Да и просто, я думаю, волнуется. Там столько народа будет. Софья знает же, что это такое родительский день». «Чего волноваться?» — пробормотал дед. «Давай, лопай скорее. Через пятнадцать минут за нами уже машина приедет». Прошло даже меньше времени, когда за воротами раздались несколько протяжных автомобильных гудков. Я быстро закинул в себя остатки яичницы, запил всё какао, который даже остыть не успел, и побежал в комнату одеваться. Дольше всех ждали Софью, которая долго копалась в своей комнате, что было на неё не похоже. Обычно она одевалась довольно быстро, не так, как большинство девчонок. Наконец она спустилась к нам. Волосы красиво уложены, накрашены не очень сильно. Красивое чёрное платье и высокие ботинки, которые почему-то к нему ушли Выглядела она просто классно, что и говорить. Вот только улыбка на лице и правда была немного нервная. Но я думаю, это пройдёт. Сейчас мы с Лёшкой её развеселим. «А что, готовы?» — спросил дед и распахнул входную дверь. «Вы метаетесь из дома? Там уже Нарышкины нас заждались». «Неудобно заставлять князя ждать. Тем более, что у него для вас праздничная программа с самого утра запланирована». «Какая программа?» — удивлённо спросил я. «Лёшка вроде ничего такого не говорил». «Понятное дело. Он и сам ещё об этом не знает», — подмигнул мне дед. «Там столько сюрпризов для вас приготовлено. Как вы там говорите, пушка-бомба? Вот будет оно самое». Глава 11 Кроме лимузина на Нарышкиных, на месте встречи я ожидал увидеть ещё несколько грузовиков, в которых должны были перевозить шатёр и всё прочее, что привык брать с собой Лёшкин отец на родительские воскресенья. Помимо этого, ещё должен был быть микроавтобус со слугами, которые занимались праздничным обедом и готовкой. Однако ничего такого не было. Как оказалось, всё это уехало в школу ещё несколько часов назад и уже устанавливается в школьном парке под бдительным надзором Жемчужникова. «Кстати, установку вашего шатра тоже Жемчужников контролирует, если что», поделился со мной информацией Лёшка, который решил ехать в нашей машине, а дед пересел к князю. «Наш шатёр?» — удивлённо спросил я. «Угу», — пивнул он и подмигнул. «В этом году у тебя будет новый шатёр, Макс. Клёвый. Мне понравился. Это подарок от моего отца». Теперь понятно, почему дед отделался от меня всякими отговорками, когда я спрашивал его, что с шатром, и почему он его не готовит. В конце концов, он сказал, что всё будет в порядке, и чтобы я об этом не беспокоился. «Как прошло?» — спросил я у княжича, после того, как мы тронулись в путь. «Что сказал отец?» Сначала сказал, что от дошковых мокрого места не оставят. Мрачно усмехнулся он. Он как раз кофе пил в этот момент. Так чашку в стену швырнул, представляешь? Давненько с ним такого не было. Я вот целый вечер уговаривал ничего такого не делать. Ну и как? Получилось? Понятия не имею. Пожал плечами на Рышкину. Вроде сказал, что не будет, а там чертова знает. Единственное, что я тебе могу сказать, он потом дяде Игнату звонил. Но я разговора не слышал, к сожалению. — А что случилось? — спросила Софья. — Да что, это вы про Настю говорите? Лёш, она же вроде бы твоя девушка, насколько мне помнится. — Теперь уже бывшая, — пробурчал он. — Тогда рассказывай, почему вы поругались? — нетерпеливо потерла ладошками Воронова. — Я страсть, как люблю всякие такие истории. — Да что рассказывать? — Прокляла она меня, представляешь? — спросил он. — Ух ты, как неожиданно! — воскликнула она. «Ага, ей сам офигел!» — кивнул княжич и коротко рассказал свою печальную историю. «Вот гадина какая!» — прищурилась Софья. «Зря ты её пожалел. Если бы не мой брат, большой беды могла бы наделать. Ну, не наделала же. Ладно, хватит об этом. Дело сделано. Нечего об этом говорить. Лучше расскажи, что у тебя новенького?» — спросил он у Ороновой. «Учителя ещё к вам ходят? Или ты бросила заниматься?» Пока она рассказывала ему уже известные мне факты, я с интересом смотрел на автомобили, которые мы время от времени обгоняли. Целая колонна разномастных машин тянулась в сторону Китти на родительское воскресенье. Большинство из них были, конечно же, с гербами. Какие хочешь — животными, с мечами, с растениями. Вот где можно было без учебника Геральдика учить. «Темниковым тоже пришло время машины обзаводиться», — сказал Дорин. «Император тебя в тёмной магии готовит, можно сказать. К себе ваш род приближает. А у вас даже машины приличной нет, чтобы на приём какой-нибудь выехать». «Зачем нам машина?» — спросил я, удивившись такому неожиданному заявлению своего друга. «Да и кто на ней ездить будет?» «Мне ещё рано. Дед машины не любит». Водителям нужно нанять, как все нормальные люди это делают. Самому за рулём машины с гербами ездить неприлично, между прочим. — Ещё и с гербами? Да нафига она мне? — Ты что, глухой? Говорю же тебе. Для официальных мероприятий всяких. Что непонятного? И деду твоему уже давно пора на работу в такое ездить. Судя по голосу... Дориан был крайне недоволен тем, что ему приходилось мне всё это разъяснять. «Родовой статус — одна из самых важных вещей для дворянина. Спроси у своего друга на досуге, насколько это важно, он тебе быстро расскажет, откуда в хлебе дырочки». Я не стал отвечать. Может быть, Мор и прав. Лично мне машина точно пока не нужна. Даже сама мысль об этом меня немного нервировала. А вот что касается деда... Нужно будет потом об этом подумать. Сейчас не хочу себе голову забивать. Лёха, ты видел, сколько машин? Как они все на школьной стоянке разместятся?» Решил я переключиться с разговора с Дорианом. Тем более, что софия в этот момент как раз сделала небольшой перерыв. «Как обычно», — отмахнулся он. «Самое главное, чтобы для нас место нашлось». Вот об этом как раз можно было не беспокоиться. Жемчужников позаботился о том, чтобы для машин на Рыжкиных место нашлось. На парковке они были огорожены специальными столбиками, на которых красовался герб моего друга. Едва мы вышли из машины, и я начал крутить головой по сторонам, пытаясь увидеть своих родителей. Но они нашли меня раньше. Мама дёрнула меня за рукав, и я даже не сразу её узнал, да и отца, который стоял позади неё и улыбался они были так нарядно одеты, как в старые времена, когда ходили по разным приёмам и старались одеться покрасивее. Я уже и забыл, когда в последний раз видел их такими красивыми. «Ты чего, Максим?» — спросила мама, обняв меня и прижав к себе. «Расстраиваешься, что ли?» «Да нет, это просто зараза какая-то в глаз попала», — собрал я и несколько раз моргнул. Как я опишу ей свои чувства в этот момент? Разве можно объяснить словами, когда ты один в родительское воскресенье? Как рассказать про свои эмоции, когда ты смотришь на других ребят, которые веселятся со своими родителями? Хорошо, хоть дед в прошлом году со мной был. Отец крепко пожал мне руку, что тоже последний раз случалось давненько. Затем он поздоровался с дедом, а мать посмотрела на Софью и раскинула руки в разные стороны. «А это новая Темникова, как я понимаю?» «Ну чего стоишь? Иди сюда, я тебя обниму. Не нужно, чтобы на нас все пялились». Вот так, слово за слово, и неловкий момент нашего общего знакомства, который определённо был в самом начале, как-то сам собой прошёл. Не могу сказать, что в одно мгновение я почувствовал, будто всё стало как прежде, до моего знакомства с Дорианом. Но теперь, по крайней мере, я явно не злился на них за прошлые обиды. Даже отца простил. Наверное, со своей стороны он всё-таки хотел как лучше, когда водил меня по всяким мозгоправам. Впрочем, сейчас это неважно. Однако это ещё было не всё. Князь Нарышкин тоже сегодня впервые познакомился с моими родителями. Хотя по лицу отца я видел, что он почему-то немного робеет перед князем, Лёшкин отец, наоборот, старался держаться так, как будто здесь все свои. Что говорить, мне было приятно это видеть. «Ещё бы тебе было неприятно, если всё, что сейчас происходит, происходит только благодаря тебе», — фыркнул Дориан. «И мне, само собой. Так что мне тоже приятно, если это важно». «Кто о чём, а ты про свои заслуги?» — мысленно ответил я своему другу. «Что за привычка каждый день об этом долдонить?» Мы немного постояли ещё, поочерёдно приветствуя друг друга. Но вскоре князь предложил пройти в школьный парк, так как мы привлекали к себе большое внимание. Только сейчас я заметил, с каким любопытством нас рассматривают окружающие. Причём раньше интерес вызывали нарышкины, но сегодня я обратил внимание, что с меня и моих близких тоже глаз не сводит. Пока шли, мы с Лёшкой махали руками своим знакомым, а навстречу нам то и дело попадались люди, которые старательно раскланивались с князем. Такое ощущение, что они специально лезли к нам под ноги. В этом году шатёр на Рыжкиных был ещё немного больше, чем в прошлом. Хорошо, хоть не в полтора раза, если бы он всё время настолько увеличился, то в следующем году уже был бы размером с баскетбольную площадку. Зато шатёр Темниковых по сравнению с прошлым годом увеличился в несколько раз. Я даже не понял, зачем он нам нужен такой большой. Лошадиные скачки внутри мы вроде бы организовывать не собирались. Кроме того, на поляне перед нашим шатром был установлен стол, рядом с которым суетились слуги. Его уже сервировали, поставили некоторые блюда, а недалеко от него дымился мангал, разнося по округе сумасшедшие ароматы жареного мяса. Насколько я понял Лёшку, всё это было подарком его отца. Между прочим, мне было очень трудно объяснить своим родителям, За что мне оказана такая честь? Не станешь же им рассказывать про проклятие, которое мы с Чертковым сняли с Ивана, и про все остальные наши дела. Пришлось объяснить это тесной дружбой между нашими родами и общими деловыми интересами. Кстати, об Иване. Наконец, я смог впервые увидеть его с того самого дня, и это стало для меня подарком, который был лучше любого шатра. Оказывается, Он приехал сюда рано утром вместе с жемчужником, чтобы помочь ему в приготовлениях. Увидеть-то я его увидел, но не могу сказать, что его внешний вид меня сильно порадовал. кудой как скелет, с каким-то жёлтым лицом. Во время ходьбы он помогал себе тростью, и из-за этого картинка выглядела ещё хуже. По правде говоря, я его даже сразу не узнал, пока он не повернулся в нашу сторону и не помахал рукой. Думал, что там за старик у Нарышкиных перед шатром бродит. Глядя на него, у меня непроизвольно сжались кулаки и скрипнули зубы. Меня беспокоили два вопроса. Первый — какая сволочь сделала с ним Мэтта? Второй — сможет ли он когда-нибудь стать прежним? Интуиция подсказывала мне, что не сможет, хотя хотелось верить в обратное. «Надо будет попробовать угостить его эликсиром Хмельникова, когда ты его, наконец, приготовишь», — сказал Дориан в ответ на мои мысли. «Кто знает, может быть, это зелье в самом деле настолько хорошо, насколько расхваливает его наш некрохирург». С Нарышкиными договорились так. Первую половину дня мы проводим со своими близкими, а во второй половине дня устраиваем совместный обед на территории князя. Так что всё было по моему плану как я себе и представлял нашу встречу. После недолгого, но плотного завтрака я повёл родителей по территории школы. Мать на всё смотрела с лёгкой улыбкой, а вот отцу было очень интересно. Ещё бы. Я думаю, он в своё время дорого бы отдал за возможность учиться в этой школе. Но хотя бы посмотрит, что здесь и как. Прогулка вышла просто чудесной. всюду были установлены разноцветные шатры, между которыми мы ходили и частенько натыкались на кого-нибудь из моих знакомых, которые радостно приветствовали меня и кричали своим родителям. «Эй, глядите-ка! Вон Темников со своими родителями! Так у него ещё и сестра есть, оказывается!» В такие моменты мне было немного некомфортно. Вроде бы ничего такого, что мои приятели представляют меня своим родителям, но чувствуешь себя как жираф в зоопарке, на которого все пялятся. Хотя по большей части всё происходило более-менее спокойно, и мне особо не радовались, а провожали насторожёнными взглядами. Раньше, когда на меня так смотрели, отец всегда хмурился, и это явно его злило. Однако сейчас всё было иначе, и это меня радовало. Я ни разу не заметил, чтобы он как-то смутился, даже когда на нас смотрели с откровенной злобой. Кстати, во время прогулки я видел Мишку Шуйского. Выглядел он вполне сносно. Видимо, уже отошёл от моего последнего проклятия и на время подзабыл свои гениальные теории насчёт совершенствования гадальных практик. Но ничего, это временно. Совсем скоро его ждут новые яркие впечатления. Я помахал ему рукой, а он в ответ плюнул в мою сторону, и мне даже немного легче стало. Но хоть какие-то вещи в жизни не меняются. «Кто этот молодой человек?» — спросил отец который шёл рядом со мной и заметил реакцию княжича на моё приветствие. «Мишка Шуйский», — ответил я. «У него на меня аллергия». «Я заметил», — сказал в ответ отец и нахмурился. «Надеюсь, друзей у тебя тоже хватает?» «Угу», — кивнул я. «Есть немного. Поменьше, чем врагов, но мне достаточно». А ещё время от времени нам навстречу попадались преподаватели которые прохаживались между шатрами и с удовольствием отвечали на вопросы родителей об их детях. В родительское воскресенье это тоже было своего рода традицией. Мои про меня ничего не спрашивали, но этого и не требовалось. Завидев меня, большая часть наставников сами подходили к нам и рассказывали про мои школьные достижения. В какой-то момент я даже почувствовал себя почти гением. Неудобно как-то. Хорошо, хоть Щёкин остался в своём репертуаре и сообщил моим родителям, что я стал столоб, каких мало. Удивительно, как я вообще смог доучиться до третьего курса. Хотя в конце я всё-таки сменил гнев на милость и сказал, что, несмотря на это, я всё же посмышлённее большей части учеников Китти которым, по мнению компонента, вообще было не место в этой школе. Ярким финалом нашей большой прогулки стало знакомство с моими друзьями. Борисом и компанией которые в этот день вообще не были обделены вниманием. Вокруг них было столько народа, что, казалось, все эти люди приехали сюда специально, чтобы познакомиться с нашими местными достопримечательностями. В тот момент, когда Борис расхаживал Софии на плече, к нам присоединился Ибрагим, который явился в своей эфирной форме, понятное дело, да ещё в сопровождении всей нашей призрачной команды. Турок долго извинялся за то, что прибыл не ранним утром к деду и сказал, что у них там были какие-то срочные дела, поэтому они сюда пожаловали, даже не заезжая на базу. Как же я рад был их видеть сегодня здесь, на этом празднике. Пока это было самое лучшее родительское воскресенье из тех, что у меня были, и я очень надеялся, что мне его никто не испортит. На торжественном обеде у Нарышкиных было уже не так весело. Я видел, что пока мои родители чувствуют себя за княжеским столом, не очень комфортно. Хотя князь и старался максимально сократить дистанцию между ними, особых успехов он не добился. Да и как иначе, если каждые двадцать минут к шатру на Нарышкиных подходила очередная делегация желающих, так сказать, засвидетельствовать своё почтение Лёшкиному отцу, не дадут поесть спокойно. В результате Николай Фёдорович то и дело уходил из-за стола, чтобы на ходу обсудить с гостями какое-нибудь дело, без которого никто не приходил. Время от времени князь махал рукой Жемчужникову, и тогда дядя Игнат тоже выходил из-за стола и присоединялся к беседе. Несколько раз он даже подзывал к себе Лёшку, чтобы тот тоже поздоровался с кем нужно. В общем, сложно это дело — быть князем Нарышкиным, вот что я скажу. Несмотря на призывы Дориана к тому, чтобы я тоже стремился к этому, пока мне что-то не очень хотелось. Ближе к концу обеда пожаловала Настя со своим отцом. Это был единственный раз за сегодня, когда я видел Лёшкиного отца злым. Вместе с графом Дашковым и Жемчужниковым они зашли внутрь шатра, откуда вскоре послышался резкий голос князя. Мне показалось, что я даже услышал несколько крепких словечек, которые обычно Нарышкин-старший старался избегать. Спустя несколько минут из шатра пулей вылетел красный, как рак Дашков, схватил под локоть свою дочь и спустя минуту их след простыл. Однако рано или поздно всё заканчивается, как и этот прекрасный день, который мне хотелось продлить как можно дольше. Дело шло к вечеру, и когда начало темнеть, князь Нарышкин дал отмашку для начала своего последнего сюрприза для нас. Грандиозный фейерверк, который окрасил небо разными цветами и продолжался несколько минут, заставляя зрителей то и дело вскрикивать от восторга. Последний раз нечто подобное здесь происходило в прошлом году, на новогодние вечеринки. Хотя сегодня, по-моему, было даже круче. Когда в небо взмыли последние ярко-красные огни, я почувствовал, что мне на плечо легла мамина рука, а затем она прижала меня к себе. «Ну, такое себе», — сказал Дорин, когда в небе потух последний огонь, и сегодняшний праздник можно было считать законченным. «Такие фейерверки я себе каждую пятницу устраиваю Вот если бы ты увидел, что такое настоящий фейерверк. Ты бы до утра ослеп. Какой же сегодня особенный день. Глава 12 После того, как всё закончилось и все наши гости разъехались, мы с Лёшкой решили прогуляться перед сном, как в старые добрые времена. Давненько такого уже не было. Раньше у нас это было обычной ежевечерней традицией, которую мы старались соблюдать. Однако с тех пор, как Дашковой пришло на ум приворожить княжича, это стало происходить нечасто. Лишь в те редкие моменты, когда юная графиня учила уроки, чёрт бы её побрал. Какое-то время мы шагали по школьным дорожкам и беззаботно шлёпали по лужам, вспоминая лучшие моменты сегодняшнего дня, которых было достаточно, хотя у меня было всё-таки больше эмоций. «Зачем отец Дашковый приходил, не знаешь?» — спросил я, когда всё самое важное мы уже обсудили и возвращались назад. «Спрашивал отца, что он может для него сделать, чтобы исчерпать инциденты и восстановить нашу с ней дружбу», — ответил Лёшка и усмехнулся. Странный человек с отличным чувством юмора. Надо же было придумать такое. Пусть скажет спасибо, что мне удалось уговорить отца не действовать слишком жёстко, если бы он реализовал хотя бы часть угроз, которыми сыпал дома. Род Дашковых ещё долго вспоминал бы этот, так сказать, инцидент. Дойдя до общаги, мы решили ещё немного посидеть на лавочке. Никто из нас не устал, поэтому хотелось подольше продлить этот вечер. Правда, было прохладно, и мы были похожи на двух нахохлющихся воробьёв, которые кутались в свои перья, только в нашем случае это были куртки. По комнатам разошлись, когда на часах уже было без четверти одиннадцать. К этому времени мы уже окончательно продрогли, да и тянуть уже дальше было нельзя, иначе можно было угодить в журнал штрафников. Самыми лучшими мыслями я забрался под одеяло и заснул спокойным безмятежным сном. По-моему, даже с улыбкой на лице, и, возможно, так и продрых с ней до самого утра. Потому что, когда утром пошёл умываться, я по-прежнему улыбался, что для меня было достаточно странно. Обычно я просыпался в менее благодушном настроении. «Согласен, это и правда необычно», — согласился со мной Дориан. «Ты выглядишь как полный идиот. Последний раз у тебя была такая же глупая физиономия, когда ты за Алисой начал уюваться». За завтраком я заметил, что кое-что определённо изменилось. Лёшка впервые за несколько лет вообще не посмотрел в сторону стола, за которым сидели Дашкова с Цветковой. Поначалу я решил, что это, наверное, к лучшему, однако очень скоро понял, что это не так. Оказывается, девчонки в китеже довольно быстро поняли, что между Нарышкиным и Настей пробежала кошка, и они окончательно разругались. Поэтому теперь была немного иная ситуация. Княжич никуда не смотрел, зато на него девушки пялились со всех сторон и строили ему глазки. «Эх, чувствую я, что пройдёт совсем немного времени, и вместо Дашковой появится какая-нибудь другая». Остаётся надеяться, что на этот раз он будет выбирать более осмотрительно, хотя, зная своего друга, слишком сильно на это надеяться не стоит. Скоро опять будет мне рассказывать, что теперь уж точно нашёл самую лучшую. Ладно, пусть сам разбирается со своими девчонками, а я, между тем, стал строить планы на неделю, и этот день в частности. Сегодня был понедельник, единственный день, когда у меня не было никаких кружков поэтому я намеревался использовать его по полной. Во-первых, на большой перемене я планировал отыскать Рахманинова и поговорить с ним о магии крови. Вопрос, к которому время от времени возвращались мои мысли. Увидев, что Золотов сделал при помощи всего какой-то маленькой капли, меня очень интересовало, чего можно добиться, если копнуть глубже, и насколько это сложно. Во-вторых, вечером я собирался смотаться ненадолго в тени дом. Я хотел отдать Лакримозе всё, что приготовил после нашего разговора о постройке дома торговли и запуске нашего нового бизнеса. Для начала книги, которые я приобрёл для подготовки будущих жрецов торговли. Их было несколько. «Сто стратегией успешных продаж», «Как продать снег в Антарктиде», «Работа с возражениями и жёсткие продажи». Я бегло ознакомился с этой темой в интернете, и эти вроде бы как считались самыми лучшими. Затем мне нужно было отдать компоненты, которые я приготовил для Хмельникова. У меня их под кроватью уже два мешка накопилось. Пришло время от них избавляться, пока они мне всю комнату не провоняли. Кстати, один из мешков был забит компонентами для производства эликсиров бодрости. С учётом того, что пройдёт совсем немного времени и наша первая группа жрецов торговли начнёт работать, эликсиров понадобится много, точнее сказать, Даже очень много. Почему-то я был абсолютно уверен, что дело пойдёт. Да ещё как. «Тогда мы построим замок Темниковых», — решил Мор. «Комнат на сто. С башнями, парком и собственным озером с утками. Нет, лучше с лебедями. Это как-то эстетичнее смотрится». «Дорин, ты что, спятил?» Удивлённо спросил я, после того, как мой друг в очередной раз удивил меня своими странными мыслями. «Нафига мне замок, я понять не могу? Что я в нём делать буду?» «То же самое, что и все остальные делают. Жить, разумеется. Поверь моему опыту, Макс. Самое лучшее, что можно придумать с деньгами, когда их достаточно много, это начинать вкладывать их в недвижимость». «Даже слушать не хочу», — отмахнулся я от него и вновь вернулся к своим мыслям, с которых он меня сбил. Ещё у меня было огромное желание проверить книгу «Тысячи мест». В последний раз, когда я открывал её, там оставалось совсем немного для того, чтобы рисунок на очередной странице полностью раскрыл свою тайну. Думаю, что если Лакри к этому времени успела выторговать хоть немного сфер с магической энергией, их мне будет вполне достаточно, чтобы это произошло, и я познакомился с новым демоном хаоса, Или куда там меня отправит книга на этот раз?» Всё шло по задуманному плану до того момента, пока мы с Рахманиновым не вышли из главного корпуса на большой перемене. Как я и ожидал, Аркадий не стал вести лишние разговоры и сразу же согласился ответить на все интересующие меня вопросы. Для этого мы решили пройтись на свежем воздухе, чтобы было лучше всего. Во-первых, было полезно утрясти жирок после обеда, Во-вторых, чтобы лишних ушей не было. У нас же в школе как? Стоит только мне с кем-то остановиться, чтобы просто поговорить. Как по всему Китти он начинает гулять слух, что Темников снова что-то задумал. «Ты чего улыбаешься?» — спросил я у Аркадия, лицо которого растянулось в улыбке, сразу же после того, как я успел задать ему несколько первых вопросов. «Да просто подумал...» «Что, кто бы ещё решил со мной поговорить об этом, если не ты?» — ответил он. «Что так?» — удивлённо спросил я. «Никому не интересна магия крови?» «Ты прав, немногим», — ответил Рахманинов. И отлепил от носка своего ботинка мокрый кленовый лист, который прилип ещё пару минут назад и никак не хотел отлепать. «Знаешь, хотя такой дар и не считается чем-то плохим, вроде твоего, но нас ведь тоже не особо жалуют». Считает, что мы занимаемся чем-то нечистым и знаемся с демонами. По крайней мере, это касается лучших из нас. Да мне плевать, — пожал я плечами. Так-то я и свой дар не считаю чем-то плохим. Никогда не думал, что тёмный дар — это отпечаток чёрта. Вот я и говорю, неудивлён, что ты обратился ко мне с такими вопросами. Мы прошли ещё немного, и я решил кое-что для себя прояснить. Ладно, Аркаша, если уж ты сам завёл эту тему... «Знаешь, я как-то встречался с Алисой Цветковой. Она тоже ведь из багрового класса. и никогда не считала свой дар чем-то плохим, даже наоборот». «Это потому, что из Цветковой никогда не получится настоящего мага крови, которому будет не стыдно так называть себя», — усмехнулся он. «Ты рейтинги её видел? Далеко не самые выдающиеся, как по мне». «Так у вас с этим вообще всё сложно в багровых классах», — сказал я, и это было правдой. Без шоколадного торта не разобраться. верху рейтинга пара-тройка человека, все остальные во второй половине. И разница в цифрах. Ого-го ого, какая! Нет, чтобы как у всех. Плавно как-то показатели шли. Вот я тебе о том и говорю, — кивнул Рахманинов, который сам, между прочим, всегда числился одним из лучших на своём курсе. Тех, кто хорошо в этом разбирается и понимает, немного. Гораздо больше всех прочих, кто звёзд с неба не хватает, типа твоей Цветковой. «Переведи на нормальный язык», — попросил я его. «Что ты имеешь в виду?» «Перевожу. То, что ты мне рассказал про ваш первый урок с Елисеем Родионовичем, это лишь часть айсберга. Самая его верхушка», — сказал он и посмотрел на меня с улыбкой. «После того, как ты заполучил кровь человека, есть множество вариантов, что можно с ней сделать дальше». Мы остановились пропуская вперёд парочку первокурсников, которые на всех парах куда-то мчались. Вариантов было немного. Эта дорожка, в конце концов, вела или к тайге, или к школьному озеру. Понятия не имею, что им там могло понадобиться после большой перемены. Да и вообще, пытаться разгадать планы первокурсников — это гиблое дело. «Самая очевидная вещь — это нанести человеку вред прямым воздействием через кровь», — продолжил говорить Аркадий. Именно то, что сделал Золотов. Но это довольно грубо и сложно. Нужно преодолеть много степеней защиты, которые есть у многих и всё такое. Зато если получается, то результат, как правило, просто отличный. Но это же не всё, что можно сделать, я правильно понимаю? Угу, кивнул он. Гораздо интереснее провести на крови какой-нибудь ритуал, который не сразу прикончит твоего врага, а будет медленно пожирать его день за днём, пока не убьёт. Понятия не имею, известно тебе об этом или нет, но кровавые проклятия — одни из самых мощных, Макс. На самом деле, пока я об этом не слишком много знал, и тема проклятий на крови прошла мимо меня. В категорию привычных мне проклятий, которым учил меня Дориан, они не входили. Оставалась ритуалистика, но и там мы вряд ли будем изучать нечто подобное. Поэтому я молча слушал, стараясь не перебивать Рахманинова, и получить от разговора максимальную пользу. Кто знает, вдруг в следующий раз он не захочет со мной откровенничать, решив, что я интересуюсь этим вопросом для каких-то не очень хороших целей. Как ни крути, всё-таки я тёмный маг. И так вполне себе можно было подумать. кровавое проклятие это очень изящно и надёжно», — тем временем продолжил говорить Аркадий. «К тому же избавиться от них невозможно» если этого не захочет сам заклинатель. «Ну, это спорный вопрос. С некоторых пор у меня почему-то совсем другое мнение на этот счёт». «Ещё классная штука эликсиры на крови и привороты», сказал Рахманинов и подмигнул мне. «Этим практически все девчонки занимаются, которые учатся в багровых классах. Хотя привороты — это редкость, а вот эликсиры... Так что можешь считать себя счастливчиком, что вовремя от своей Цветковой избавился». А то опоила бы тебя каким-нибудь любовным зельем на крови и ходил бы за ней восторженные слюни, пускал. Хм, кстати, о канарейках. По-моему, я знаю, кто помог Дашковой в деле с Нарышкиным. Очень удобно использовать для этого лучшую подругу, чтобы не привлекать к делу ненужных участников, которые в любой момент могут стать свидетелями Вот заразы такие. «Привороты — свинское дело», — сказал я. «По сути проклятия...» которые могут нанести большой вред при неумелом использовании. «Ого!» — удивлённо посмотрел на меня Аркадий. «А ты, я смотрю, что ты об этом знаешь?» «Не ожидал. Обычно на этой теме не любят специализироваться. Слишком сложное дело». «Я люблю сложности», — усмехнулся я. «Можно сказать, жить без них не могу». «Да, ты прав, Макс. По сути, приворот — это проклятие. Именно поэтому девчонок из багрового класса после окончания китежа называют не иначе, как кровавые ведьмы», сказал Рахманинов и с тревогой посмотрел на небо. «По-моему, дождь собирается, как бы нас с тобой не накрыло». «Ничего страшного, не растаем. Тем более, что мы в дождевиках», справедливо заметил я. «Рассказывай дальше». «Так я всё уже почти рассказал. Девчонки в основном занимаются приворотами и любовными зельями на крови. Всё остальное им сложно даётся. Парни пытаются учить ещё прямое воздействие через кровь заклинаниями, Он вздохнул. ну это сложное дело. Формулы заклинаний крови очень непростые, с кучей деталей. Даже для того, чтобы разучить самое простое заклинание, которое заставит человека почесаться в каком-то месте, лично я потратил несколько суток. То, при помощи которого можно доставить боль, в разы сложнее. но ну, а то, которое... «А, в общем, ты понял». «Понял», — ответил я. «Тогда будем считать, что я ответил на все твои вопросы?» — спросил Рахманинов, и вновь бросил взгляд на небо, которое начинало стремительно темнеть. «Практически», — кивнул я. «У меня только ещё один вопрос. Последний. Обещаю». «Ну давай», — согласился он. «Только правда последний. А то ещё немного, и мы с тобой на уроке опоздаем». «Скажи, Аркадий, а управлять человеком с помощью магии и крови можно?» — спросил я. Он остановился и нахмурился. В каком смысле? Что-то я тебя не понял. Хорошо, спрошу по-другому. Я могу заставить человека что-то сделать при помощи магии крови. Например, передать через кровь ментальное заклинание, какой-нибудь приказ или просьбу. Рахманинов ещё немного постоял, затем посмотрел на меня и усмехнулся. Блин, Темников, а ты умеешь удивлять. Не зря преподаватели говорят, что башка у тебя варит как надо. Так на том и стоим. Признаюсь, было приятно слышать что наставники отзываются обо мне хорошо. Ты на вопрос отвечать будешь? Можно или нельзя? Ну, хотя бы чисто теоретически. Вообще-то это сложные магические материи уже начинаются, которые даже мы в Китеже точно учить не будем, не говоря уже о прочих классах. Да что там, Китеж? Такое ведь и в университетах не изучают. Но если чисто теоретически, как ты говоришь, то это называется манипулирование людьми, А это преступление первой категории. Вот как. Значит, всё-таки можно. Почему? Разве ментальное заклинание действует как-то иначе? Уточнил я, так как в магических преступлениях разбирался не очень хорошо. Против обычных ментальных заклинаний есть барьер, который знает любой дарённый, по крайней мере, если у него есть голова на плечах, ответил Рахманинов. А приказ через кровь? Это заклинание высшего порядка сложности, и защититься от него крайне тяжело. Нужно быть очень сильным магом. Это не просто ментальный приказ, а нечто совсем иное. Кроме всего прочего, ты ещё и получаешь приказ от собственной крови, понимаешь? Соединяется сразу несколько различных магических школ. В общем, сложное дело. Сложное, но, я так понимаю, всё-таки возможное. Интересно. «А что это ты вдруг заинтересовался такими вещами, Макс?» — с улыбкой спросил Аркадий. «Собрался превратить в марионеток сильных этого мира и захватить власть?» «Очень нужна мне эта власть», — хмыкнул я. «Было бы из-за чего пыжиться. Просто интересно. Ты мне столько всяких любопытных вещей рассказал. Кто знает, что мне из них понадобится?» «Это точно», — согласился он и подмигнул. «Ты только клятв на крови не давай никому, ладно?» Такая штука ещё хуже кровавого проклятия работает. Там уже точно практически никакой защиты. Не выполнишь — сразу сработает. Кому спридёт в голову такое делать? Многим, поверь. Например, демоны обычно такую клятву просят, когда ты им обещаешь награду в заменах услуг. Рахманинов развёл руками. Что поделать, если люди такие ненадежные существа, которым даже демоны не доверяют, и просят не просто обещание, о доплаты? Я демонологией не занимаюсь, поэтому мне это не грозит. Но я так просто на всякий случай предупредил. Вообще, это всё, конечно, интересно. и Если будешь заниматься на досуге, обращайся. Чем смогу, помогу. Я тебе тут рассказал всякого такого, но, в принципе, магия крови сама по себе не зло. Ты ведь не становишься злым человеком из-за того, что... В этот момент откуда-то со стороны школьного озера послышался испуганный крик. Один, спустя несколько секунд ещё один. А следом за этим раздался громкий рёв, от которого у меня по спине пробежался холодок. Что это может так реветь? Блин, туда же шли первокурсники. «Барарум!» — услышал я громкий крик конструкта, и в этот момент с неба хлынул дождь. «Бам! Барарум!» Мы с аркаши переглянулись и, не говоря друг другу ни слова, побежали в сторону школьного озера. Глава тринадцатая До школьного озера было шагов пятьсот, и мы с Рахманиновым неслись, сломя голову. С каждым нашим шагом воинственные крики Бориса раздавались всё громче, а к ним прибавились новые. Самое скверное, что среди них явно были человеческие, и слышать их было хуже всего. Но ещё там что-то рычало и ревело. Какое-то существо. Судя по звуку, большое и, скорее всего, не одно, так как грозный рёв раздавался не из одной пасти. Дождевики уже давно с нас слетели, и холодный осенний дождь заливал лицо. В этот момент он просто бесил. Едва я соскочил со школьной дорожки, как тут же поскользнулся и шмякнулся лицом в грязь, пропахав борозду в пару метров длиной. Тьфу, сука, тьфу! Сплёвывая горькие осенние листья и траву, которые успели набиться мне в рот, Я вскочил на ноги и помчался за Аркадием, спина которого маячила впереди. Вдруг он яростно закричал, ещё больше ускорился, а я изо всех сил старался бежать, быстрее сплёвывая грязь, которая скрипела у меня на зубах. Ещё несколько шагов, и я увидел конструкта, который размахивал своим энергетическим мечом, подбадривая себя воинственными криками. Рядом светились живые деревья, которые тоже участвовали в сражении, вот только я не очень понял, с кем... Первый раз вижу подобное существо. Мы его и на уроках не проходили. Дракон какой-то с семью головами. Хотя нет, не дракон, просто похоже. У этой твари головы были на длинных вытянутых шеях, хотя лапа и хвост похожи на драконьи драконии. макс подсказал мне Дорян, пока я вытаскивал свой меч из чехла и набрасывал на себя защитные ауры. «Я иду!» — орал я, пытаясь бежать как можно быстрее. Вот только грязь этому очень сильно мешала. Тем временем вокруг потемнело, а дождь усилился, превратившись в ливень, который стоял, что называется, сплошной стеной. Теперь даже смотреть, что происходит, было сложно. Мне удалось немного оценить обстановку, лишь когда до места сражения оставалось пара десятков шагов. Рядом с чёрной, как смола гидрой, уже валялось несколько отрубленных голов, а среди них бездвижным мешком лежал один из первокурсников в школьном дождевике. Второго я пока не видел. В этот момент пространство впереди меня прорезала ослепительная вспышка, и гидру шарахнуло молнией. Похоже, Рахманинов не только магией и кровью владеет неплохо. Стихийные заклинания у него тоже отлично получаются. Врываться в самое гучу сражения он не стал, и это, наверное, было правильным решением.